Утро, как всегда при гостях, казалось особенно праздничным, а гостей приехало много, и горничные, блестя новыми платьями, то и дело пробегали по двору, из кухни в дом и из дома в кухню, где шла спешная работа к завтраку. Приехало пятеро. Темно-ликий желчный писатель, всегда не в меру серьезный и строгий, но страстный любитель всяких игр». Коротконогий и похожий на Сократа профессор, в 50 лет только что женившийся на своей 20-летней ученице и приехавший вместе с ней тоненькой блондинкой. Очень нарядная маленькая дама, прозванная Осой за свой рост и худобу. Злость и обидчивость. И Титов, которого Данилевский прозвал наглым джентльменом. Теперь все гости, Валерия и сам Данилевский, были подсосными возле леса в их сквозной тени. Данилевский курил в кресле сигару, дети с писателем и женой профессора носились на гигантских шагах, а профессор, титов, Валерия и Оса бегали, стучали молотками в крокетные шары, перекликались, спорились, ссорились, и Левицкий с хозяйкой слушали их.